Книга первая. Божественный Юлий. Примечание. Начало жизнеописания Цезаря, как сказано, не сохранилось. Судя по обычной схеме святониевских биографий, в выпавшей части излагалась генеалогия Юлиев. Сообщалось о рождении Цезаря с сопутствующими предзнаменованиями и первых годах жизни. Единственный отрывок, по-видимому, сохранен сервием. В комментарии к Энеиде, часть 6, 799. Светоний сообщает в жизнеописании Цезаря, что по всему миру оракулы возвестили о рождении непобедимого полководца.